6. Финли не спешил. Покинув церковь, он остановился на распуте и постарался в своей голове придумать хоть какой-то план. Это не было его сильной стороной. Потому он решил, что будет действовать по своей привычной схеме – прятаться, бить, бежать. Только в этот раз вместо того, чтобы бить, ему стоило просто поймать слабую девочку. Еще был индус, встречи с которым Финли не искал. Однако глубоко внутри теплилось желание наказать его за дерзость. Здесь стоило поступить тем же образом, желательно, чтобы парнишка все понял. Только когда Финли полоснет ножом его по горлу или выстрелит в лоб. Но стоило начать с девчонки. Финли двигался через кварталы по крысиному, перебегая из тени в тень, искусство за дерево. Город был пуст, но это не значило, что посторонних глаз не было. К тому же всю дорогу Финли не мог избавиться от ощущения постоянной слежки. Он не раз менял маршрут. прятался и выжидал с целью обнаружить преследователя, но так никого и не заметил. В таком городе они могли спрятаться где угодно, и будь ситуация иной, то искать ее пришлось бы довольно долго, но только не сейчас. Среди заброшенных домов легко отыскался один со слабым светом в окнах. Уверенности в том, что дом был правильный, не было, стоило выждать некоторое время, чтобы прояснить для себя ситуацию. Финли подкрался ближе и спрятался в кустах. Днем при солнечном свете его легко бы обнаружили, сейчас же это место стало отличным укрытием с идеальной позицией для наблюдения и атаки. Шанс был один, застать всех врасплох, поэтому ошибок следовало избежать. Стоило проверить оружие. Финли откинул барабан, все патроны были на месте. Достал нож и провел большим пальцем по лезвию. Идеально точить ножи его научили еще в детстве. Еще один нож, немного меньше прошлого. Также имел острое лезвие и прятался внутри ботинка. Финли хотел взять с собой еще карабин, но он мог сковать движение. Надежда была как раз на скорость, а не на боевую мощь. Противников у него не было. Кто мог защищать девчонку? Старуха, трусливый дворецкий или служанка? Против него у этой компашки не было никаких шансов. Финли улыбнулся. Дверь дома отворилась. И на заросший кустарником задний двор вышел мужчина. Финли присмотрелся. Его лицо было знакомым, но он не помнил его имени. Это был сержант Оливер Хилл. Эван вспомнил его в тот же миг, когда он появился на заднем дворе. Из-за дуба открывался хороший вид на дом и участок. Особенно отчетливо был виден куст, в котором прятался Финли. Эван шел к церкви в тот момент, когда на перекрестке показался Финли. Справившись с первыми симптомами приступа, Он направился по его следу, сохраняя дистанцию. Несколько раз он чуть было не угодил в ловушку Финли и не выдал себе. Он не знал, куда Финли держит путь, но решил, что нападет только тогда, когда выпадет отличный шанс. Такой шанс появился. Когда Финли наконец остановился и присел в кустах, была возможность зайти со спины, потому что он сконцентрировал все свое внимание на доме. Но шанс тут же испарился, когда появился сержант. а следом за ним вышел дворецкий Джонатан. Они отошли подальше от дома и тихо заговорили. «Мистер Хейл, вы сотрудник полиции. Вы должны нас спасать!» «Я знаю, но я так же связан, как и вы!» «Оливер, девочки снова становится хуже. Она разговаривает во сне, скрипит зубами, кричит!» «Мистер Гейл, я нахожусь с вами в одном доме, и все прекрасно вижу!» Не стоит мне об этом напоминать. Оба замолчали. С того момента, как они весело сидели за столом, казалось, прошла вечность. Каждую ночь с того дня девочка спала все хуже. Ее кошмарные сны сказались на всех, кто был с ней под одной крышей, вернув тоску в их глазах. Мисс Уолш похудела и осунулась. Никто не видел ее спящей. Все свое время она отдала ребенку. Нора старалась сохранять дома веселое настроение. но удавалось ей это неважно. В итоге дом погряз в унынии. Пару дней назад в голову дворецкого неизвестно откуда пришла совершенно бредовая идея, что сержант способен вызвать подкрепления и спасти их. Поэтому при любой удобной ситуации Джонатан наседал на представителя закона. «Вы можете отправиться через мост и привести сюда больше людей. Это ваш долг. Мне не перебраться по мосту. Ваши же слова. Эта дорога непригодна для подъема». Дождь не лил уже сутки. Он закончился несколько часов назад. А «Вы трус, как и вы!» Шепот перешел в крик, на который выскочила нора. «Тише вы успокойтесь!» Прошипела она. «Маргарет едва вложила Оливию и оставила в ее комнате окно открытым. Так вы ее только разбудите!» Дворецкий сержант переглянулись. Сейчас они походили на учеников, которых отчитал учитель за проступки. Джонатан пробубнил себе под нос что-то обидное про сержанта и зашел в дом. Сержант задержался на мгновение и осмотрел задний двор. Финли встретился взглядом с сержантом и на секунду ощутил страх. Что, если его укрытие не столь надежное и сейчас его обнаружат? Ничего такого не случилось. Финли проводил его взглядом и растянулся в улыбке. Он угадал. Девчонка была здесь, спала за открытым окном. Время тянулось. Требовалось дождаться, пока все уснут или хотя бы попытаются, чтобы незаметно выкрасть девочку. Чтобы скоротать время, Финли принялся в уме прикидывать, на что в первую очередь он потратит деньги, когда выберется из этого дома. Ответ был очевиден. Девки. Много девок. Разных. Он любил их, любил ими владеть. Любил то, как они умеют слушать его байки. Одна только мысль о большой женской компании вызывала трепет. «В таком обществе не грех и помирить», — считал Финли. Эван следил за кустом. Человека в нем видно не было, но его присутствие он ощущал. Тем более видел своими глазами, как тот туда залез и больше не выглядывал. На кой черт Финли понадобился этот дом, понятия он не имел. Они сидели подобно хищникам, высматривающим жертву. Один походил на аллигатора с разинутой пастью, готового в один миг ее захлопнуть. чтобы утянуть на дно маленькое беззащитное существо. Второй напоминал больше гепарда, замершего перед прыжком. Его атака была связана с движением жертвы, и нельзя было расслабляться, иначе момент мог быть упущен. Куст зашевелился. Эван взвел пистолет и направил его на крадущегося Финли. Но выстрелить не смог, побоялся. Расстояние было небольшим, но для его текущего состояния достаточным, чтобы он промазал. Пришлось ждать и наблюдать. Финли подошел к окну и заглянул в комнату. У дальней стены на кресле спала женщина. Недалеко от нее, у соседней стенки, стояла кровать, на которой спала девочка. Дверь в комнату была закрыта. Финли взялся обеими руками за оконную раму, упёрся ногами в стену и подтянулся, оставив на светлой стене грязные следы от пары ног. Он был в комнате, действовать требовалось аккуратно. Первым делом он проверил дверь, она была не заперта. Покинуть дом можно было и через дверь, но можно было и заплутать, не зная всех стен и поворотов внутри и ненароком налететь на жильцов. Выходить с девочкой он тоже решил через окно. Финли завернул ее в одеяло и прикрыл ладонью ее рот, но она не издала ни звука. Потом, взяв ее на руки, подошел к окну и перекинул сперва одну ногу, затем вторую, следом спрыгнул. Шум от прыжка привлек внимание Эвана, который решил подойти ближе. Он сидел в тех же кустах, где до этого прятался Финли. И сильно его удивил, выскочив оттуда с заряженным пистолетом. Оба молчали секунду, а потом Эван закричал. «Брось девочку!» «Тшшш!» — «Тшш», ответил Финли, приложив палец к губам и слегка пригнувшись Девочку он закинул на плечо. «Ты что горланишь, болван? Ты их разбудишь!» «Плевать, до них у меня нет никакого дела. Отпусти девочку, и мы разберемся сами». В доме зашумели. Было слышно, как Маргарет закричала. «Ты не выстрелишь, болван! А если выстрелишь, то скорее убьёшь ребёнка, чем ранишь меня. Ты, Кэп, не в себе!» Эван выстрелил в воздух, снизив свои шансы вдвое. «Мне хватит сил, чтобы снести твою голову. Я не хочу, чтобы ребенок упал вместе с тобой. Но я думаю, она простит меня». «Помоги мне, я с тобой поделюсь наградой за нее, и потом мы разойдемся по разным берегам». «Нет, отпусти девочку и умри с честью. Один». Финли улыбнулся в темноте. «Два». Финли завел руку за пояс и сжал рукоять револьвера. Ты! хотел было сказать Ева, но голос его подвел. Раздался только сдавленный писк. Голова закружилась, вызвав тошноту. В виске появилась жгучая боль, тело затряслось, как при лютом холоде. «Нет, только не сейчас, когда я так близок. Нужно взять себя в руки». Но тело не слушалось. Земля резко улетела из-под ног, и Эван упал. Случился очередной приступ, скрючивший его в неестественной позе. «Ха, болван!» Усмехнулся Финли и побежал, попутно плюнув упавшего Эвана. Финли побежал тем же путем, что и шел сюда. Он держался тени. Когда из дома вывалились люди, он скрылся за соседним домом и продолжил путь. Темнота была его союзником. Внутри он ликовал, что удача оказалась на его стороне, окно было открыто, и никто ему не помешал. Эван постарался встать на ноги, но у него плохо вышло. Он увидел, что первым из дома выскочил сержант и неловко прицелился, совсем не так, как целился в голову инспектора. Сержант уже был готов стрелять, но Джонатан с криком загородил его. Последней выбежала Маргарет и упала в истерике на колени. Она кричала и сыпала проклятие в адрес похитителя. «За что?» — кричала Маргарет. «Почему все беды этого города достались этому ребенку?» Нора села рядом и обняла ее.